За день до его отъезда в Петербург они гуляли по бульвару, случайно и впервые оказавшись одни. Вышли большой, приятной и веселой компанией, но ну сестра ее с мужем быстро вернулись кормить малютку, а его сестренка встретила подругу, такую же хохотушку, как она сама, и заболталась, издали махнув им рукой, чтоб шли без нее. На тротуаре Михайловской улицы был гололед. Она скользила в своих немецких фетровых ботиках, чуть было не упала. Однажды он робко и заученно-галантно попытался поддержать ее под руку, только она смятенно отпрянула, панически боясь любого прикосновения к себе, и он понял ее, отстранился. — Смотрите, это же совершенная сказка! — услышала она его восторженный голос, когда они вышли на бульвар залитый утренним солнцем. Он замолчал, не мешая ей. Воистину чудо! Посреди бульвара тянулся до самого собора сквер. Осенью она часто гуляла здесь с Ниной, наблюдая, как желтели, жухли и падали разлапистые листья каштанов, как сквер постепенно осветлялся, становился прозрачным, а стволы с голыми ветками — Все чернели дочернели да чернели под дождями, пока не делались по первому снегу совсем аспидными, словно кто-то свободно и смело наштриховал их углем на белом незагрунтованном холсте. Сейчас каштаны были неузнаваемыми. Вчерашним днем совершенно потеплело, к вечеру анатолийские ветры пригнали с моря дождевые тучи, они изливались на город всю ночь, Только к утру их остудило холодным дыханием российских равнин. Дождь схватывала на лету, замораживала, и дом проснулся от грохота. Под тяжестью льда рухнула водосточная труба. А городские каштаны облачились в прозрачное одеяние. Там, где кроны затенялись домами, тусклые остекленевшие ветки сухо постукивали под легким ветерком, а на солнце звенела копель. Ослепляли острые лучки, разноцветные искры, приходилось закрывать глаза, чтобы получше рассмотреть эту, как он выразился, совершенную сказку. И от сверкания свежести, от его присутствия и его благоговейного молчания стало так легко на душе, как никогда не было, и подумалось, что она не еще и совсем не зная того светлого просторного мира, куда они, быть может, выйдут вдвоем. Когда они подошли к собору, к темной дверной зев, которого валили толку прихожан, он сказал, «Может, в церковь не пойдем?» «Почему?» «Избегаю. Только об этом не стоит сейчас говорить. Как пожелаете. Тогда назад на бульвар. Там чудесно. Мне там сделалось так странно хорошо», — произнесла она, — «понимаю». Он внимательно взглянул на нее. Чаще бывает другое. Показалось, что и я могу стать счастливой, хотя всегда была уверена в обратном и считала это, простите за навязчую откровенность, главной печалью своей жизни. Мысль невозможности счастья, удивился он. Нет, я ей никогда не поддавался и давно пришел к заключению, что счастье только для себя — это... «Так мало, что это скорее несчастье, А путь к большому счастью идет через большие труды, когда предельно расходуешь силы. И вы уже испытали себя в таких трудах?» «Было. Расскажите, прошу вас», — горячо попросила она. «Я так мало знаю обо всем». Эту черную работу он выбрал по своей воле. Иные товарищи его устроили на летнюю практику по конторам, станционным службам, в слесарные мастерские, при техниках, инженерах и мастерах, а он решил на паровоз, кочегаром. Престарелый, грязный весь, потеках масла и ржаве паровоз сипел на маневровых путях. Он был окутан клубами пара, рвущегося из худых трубок и неплотных соединений, через окаменевшую набивку сальников – и в конец изношенные золотники. На своем веку он немало потаскал по линии грузов и доживал последние годы в трудах же, формировал составы, толкал вагоны на выгрузку, возил балласт, шпалы и рельсы для ремонта станции. С места трогался по-стариковски, трудно и натужно, скрипел, немощно пыхтел, а на ходу бил истертыми подшипниками, гремел разболтанными дышлами и сверх шаблона прокатанными колесными бандажами, испуганно вздрагивал и трясся на рельсовых стыках, шипел, свистел на все лады, и даже гудок его был старчески слабым, надтреснутым и хриплым. Работа на паровозе была неимоверно грязной. Уголь и брикеты помещались в тендере. Приходилось то и дело проникать туда через узкий кочегарный лаз и подшвыривать топливо к лотку. Лопата поднимала густые столбы черной пыли, края угольной ямы осыпали, сползли под ногами рыхлые скаты, а во время движения паровоза так вихрило, что дышать было совсем нельзя, и поэтому он карабкался наверх к воздушной струе, которая несла от котла нестерпимо горячий дух сгоревшего масла, сырой пар, горький чат и колючую изгорь из трубы, терпкие запахи. Глотнув такого воздуха, он снова сползал в яму. Угольная пыль так забивалась в волосы, что они скрипели и дымили, если их потрогать, проникала под одежду, смешивалась с потом и вызывала неприятный зуд, скапливалась под ногтями, въедалась в поры, в веки. Но черная эта пыль от нью далеко не вся паровозная грязь. К рукам и одежде липнет Густая жирная масса, которая несколько раз в смену приходила смазывать подшипники тяг, кулисы и дышла, тягучая жидкая смазка, когда он добирался с ней до масленок паровой машины, и мазут для букс и буксовых наличников. А во время чистки поддувала летит и сыплется жгучая зола с пеплом, прилипает, и если попытаешься оттереть веточью лицо или руки, то размажешь только еще сильнее — Вотрешь в кожу всю эту благодать. Как следует, он отмылся лишь через полгода, уже в Петербурге. Она взглянула на чистое, подрумяненное свежим ветром лицо рассказчика. И есть люди, что работают всю жизнь в такой грязи. Да, с юности и до смерти. Однако грязь пустяки. Что же еще? Работа. Ведь за одну смену приходилось перекидывать к лотку 300 пудов угля и кардивских брикетов. Сколько? Всего 600 пудов, потому что из лотка топливо перебрасывается в огневую коробку. Но это не все. После смены, а она длилась сутки, до восьми утра, мы еще запасались углем, дровами, водой, смазкой, пригашивали котел, мыли керосином его обшивку, чистили колеса и дышло только уж после полудня мыться и обедать. Потом на квартиру, где засыпаешь мертвым сном до трех часов ночи, потому что я прибегал к паровозу в четыре утра, чтобы к восьми нагнать в котле рабочее давление пары. Начинаешь с дров, потом подсыпаешь постепенно брикеты, на хорошее пламя постепенно трусишь уголь и сифонишь, то есть даешь тягу, пока вся топка не возьмется белым жаром. А уголь этот снова подгребаешь и бросаешь к лотку, и раскидываешь по топке двадцать часа подряд. Лопата становится тяжелой, будто она вся из железа. Руки крючат, на ладонях и пальцах водяные мозоли с красными каемками. Она взглянула на его руки, хрупкое изящество которых не могли скрыть даже шерстяные перчатки, связанные к его приезду сестрой. Как они выдерживали такую каторжную работу и не огрубели. А он, захваченный воспоминаниями, словно видя перед собой что-то и не глядя на нее, продолжал азартно рассказывать о том, что никогда не встретилось бы ей ни в одной книге, немецкой, французской или русской, о чем она совсем не предполагала узнать от него сейчас. А надо еще качать воду, тормозить и оттормаживать паровоз, чистить под поддувало — это... «Самое тяжелое, что я пока в жизни изведал — чистить поддувало и подрезать нижний слой горящего угля. Длинная сажени полторы и железная кочерга перевешивает дальним концом, а ты лежишь с нею под горячим поддувалом и пытаешься вставить загнутый ее конец в колосниковую щель. Ставишь с грехом пополам, потом дергаешь изо всех сил, чтобы вырезать намертво спёкшийся шлак». Пот щиплет лицо и заливает глаза. Руки не имеют, потому что держишь их вверху. Серая теплая зола сушит и совсем перехватывает горло. Я не раз бросал резак, полутрупом лежал под паровозом. И мне становилось совершенно безразлично. Умру я сейчас от остановки сердца, дыхания, или меня раздавит раскрытый клапан зольника, если паровоз тронется машинист грубо орал сверху из окошка будки это меня почему то приводило в чувство придавало силы я снова брался за резак злой был человек машинист золотой был человек на разгорещенном его лице появилось непередаваемое выражение исключительного почтения и приязни связанное очевидно с какими то неизвестными ей и дорогими для него воспоминаниями «Григорий Иванович Григорьев! Он мне жизнь спас!» «Что вы говорите? Как это случилось?» Он, практикант-кочегар, тогда быстро приспособился впрыгивать с резаком на лесенку будки, когда паровоз уже трогался, соскакивать на ходу даже при максимальной скорости 30 верст в час, если срочно требовалось что-нибудь объяснить неуловимому составителю, проходящему по вагонам, где-то на соседних путях. И вот однажды, держась за поручень, оторвав от подножки и свесив одну ногу, он уже изготовился, однако не посмотрел вперед. Спрыгнул и угодил, к несчастью, на песчаный откос. Накануне в этом месте сгрузились с платформы балласт для подсыпки полотна. Песок быстро высох под жарким южным солнцем, сделался рыхлым и сыпучим. Охваченный ужасом, он почувствовал, что сползает под колеса идущего поезда и ничего не может поделать. Остановившимися и уже почти умирающими глазами он смотрел на вертящиеся колеса вагонов. Через несколько секунд его разрежет вон тем колесом «нет», очевидно, вот этим, что медленно и неотвратимо накатывает на тот участок рельса, куда уже сползли его ноги, почти парализованные неизбежным, и куда сползает он сам Весь. Упал вниз и уже не слышал, как впереди взвизгнули и заколотились о рельсы колеса паровоза, как залязгал буферными тарелками и перекатно загрохотал порожняк, не видел, как подпрыгнула за аршин до его тела, скрюченного в бессильной судороге, тяжелая железная смерть и остановилась. Григорьев, конечно, не успел увидеть сползающего под колеса кочегара. Самое большее, что он мог заметить, это мелькнувший внизу бугор песка, но рука его сама и мгновенно сделала единственное спасительное движение, впустив в цилиндры упругий пар навстречу поршням. Машинист не стал ничего объяснять, только досадливо махнул рукой на бессвязные расспросы все еще трясущегося практиканта отворачивал мертвенно-бледное лицо, которое под черными пятнами грязи казалось еще белей. Вялый и неповоротливый с виду он в другой раз обнаружил совсем уж невероятную находчивость. И только благодаря этому я сейчас хожу без костыля. Мне должно было раздавить ногу. Вот эту. Как же это случилось? Она часто дышала, переживая услышанное, Да и шел он все быстрее и быстрее, по сырой, оттаившей к полудню панели, не замечая, что спутница его, чтобы не отстать, время от времени делает семенящие пробежки, а белые ботики ее намокли и загрязнились. «Стоп!» «Дадим контрпар», — засмеялся он, увидев, наконец, что она совсем запыхалась и прерывисто дышит. «Постоим!» А дело было так. «Вы знаете, как соединен паровоз с тендером?» «Да откуда же?» Не обращая внимания, что на него смотрит праздная публика, он начертил на панели носком ботинка грубую схему тендерного фартука из сцепки. Тут паровоз, а это тендер. Они соединены как бы шарниром, чтобы легче вписываться в кривые. Ясно? Не вполне, но... И это шарнирное сцепление прикрывает выпуклая железная крышка, которая перемещается по полу паровозной будки. И вот шарнир. На нашем стареньком локомотиве был так изношен и расхлябан, что на ходу между этой крышкой и полом будки образовывалась щель, куда свободно проваливалась нога. Но когда паровоз входил в кривую или переводился стрелкой на другой путь, сопротивление его колесам возрастало. Он незаметно снижал скорость, тендер с вагонами по инерции набегал на него, и щель закрывалась. Нога моя оступилась в эту щель когда мы ехали по прямой. Но в тот же момент паровоз вошел в кривой участок перед стрелкой. Я охнул от боли и тихо сказал, что мне захватило ногу. Григорьев с быстротой молнии двинул ручку регулятора, рванул машину вперед, чтоб щель разошлась. Я отделался испугом, подошвой сапога и ссадиной. А если бы он оглянулся, то потерял бы это роковое мгновение, а я ногу. Начинал он говорить обо всем этом живо, со страстью, а сейчас почему-то сник и рассеянно оглядывался по сторонам, на расфранченную публику, на заграничные шляпы с модными узкими тульями, на женские эгретки, на блестящие пуговицы полковничьих мундиров. И показалось, что он хочет куда-то убежать. «Может, уйдем отсюда?» — спросила она. «Пожалуй», — согласился он. Вот в эту улочку можно, где не так людно. В тени еще было скользко, и она поневоле прикоснулась к его руке, чтобы не упасть. А он осторожно прижал ее теплую варежку к тому месту, где у него билось сердце. И те люди, как вы правильно догадались, несут эту каторгу всю жизнь, заговорил он каким-то совсем другим тусклым голосом. Падают от усталости каждый день тупеют, заболевают. Лет пятнадцать такой каторги издают ноги от вечной тряски, слабеют глаза от резкой смены огня и тьмы, не разгибается спина от сквозняков. И гибнут они часто, не дожив своих сроков. Я только лето проработал, и то чудом уцелел». «Понимаю», — произнесла она. «Нет-нет, был еще один страшный случай». Однажды мы с Григорьевым, когда уже своим новым паровозом водили по линии поезда, проработали двое суток подряд. Движение усилилось, и бригад не хватало. На третьи сутки мы одеревенели от работы и напряжения, заснули в будке, проскочили обязательную остановку. Была глубокая ночь, и наш неуправляемый состав мчал три перегона — Дико гудели на разъездах встречные паровозы, станционники выбили кирпичами все стекла в будке а мы спали, стоя у топки. На третьей станции какой-то отчаянный составитель чудом вскочил к нам на полном ходу и привел нас в чувство. Перед следующей станцией семафор был закрыт, горели в темноте красные костры, и мы долго стояли, пока оттуда не ушли составы и не освободили путь». Герой-составитель спас нас и многих других людей от верной смерти, а станцию от ужасного крушения, о котором, если бы не он, долго бы писали все газеты России. А я даже фамилии его не узнал. Она шла, глядя перед собой, остановившимися глазами. «Теперь я знаю масштаб труда», — закончил он. «Все остальные работы на свете по сравнению с ним — ничто». И людей узнал, ранее неизвестных мне. Григорьев. Несчастный в личной судьбе. Сирота, мученик с детства. Потом жена Гулена бросила его. И он один воспитывал чужую девочку, ее дочь. И ведь к книге тянулся. Лермонтова страстно любил. Людей любил и труд. Там я пришел к некоторым выводам. Например, самые большие люди на Земле. Это... Самые большие труженики. Он увез с собой ее взгляд, полный доверия и кротости. Еще не осмеливался думать, что этот взгляд выражал нечто большее, но почему-то в глубине души затаились робкие надежды на счастье, которого он недостоин. Что это за чудо жизни? Случай. Два очень разных человека живут на земле, идут своими далеко расходящимися дорогами, и вдруг встречаются взглядами на каком-то случайном перекрестке. На Пасху он снова увидит ее, вернется ненадолго сюда, сдаст потом последние в своей жизни экзамены и непременно поедет к ней, чтобы встретиться уже не случайно. И все же случай есть величайшая тайна сущего. Останься он пять лет назад в университете, Не было бы в его жизни паровозной практики. Дороги Бендары-Галац, встреч с Даниловым, Григорьевым, Осинским и Поляковым. Наверняка не состоялось бы это необыкновенное знакомство, потому что год назад он уже кончил бы курс, и судьба его сместилась бы совсем в иные сферы. Давно текла бы руслом, совершенно не похожим на сегодняшнее и завтрашнее, а причиной теперешнего поворота послужил... Редкий случай, казавшийся сейчас немного смешным от того, что фамилия профессора, определившего судьбу его, была Редкин. Не только на юридическом факультете. Во всем Петербургском университете имя Петра Григорьевича Редкина студенты произносили с почтением и страхом. За ним числились большие заслуги на ниве русского просвещения, научные труды, долгие годы большой государственной службы. Учился он в Неженской гимназии вместе с Гоголем и Кукольником, потом в Могилевском и Дерптском университетах, ездил за границу набираться ума у Гегеля и Савиньи, читал в Москве энциклопедию законоведения и вот уже 10 лет вел этот курс в Петербурге. Старик полагал, что важней его науки нет в мире ничего, преподносил ее с блеском, а на экзаменах был строк раздражителен и придирчив, требуя от студентов, в конец обалдевших по весне, досконального знания своего пёстрого энциклопедического курса. Встреча с Редкиным произошла в силу непредвиденного случая, а вернее сказать, три цепляющиеся друг за друга случайности создали эту роковую ситуацию. Курс знаменитого профессора, Михайловский, страшась слухов, исправно долбил полгода. Зная о пристрастиях Реткина, немало дней и ночей ломал голову над Гегелем и, продравшись через дебри профессорских толкований, кажется, понял, что право есть осуществление правды и справедливости через разум и свободу воли. Чуть не наизусть он помнил многие страницы лекции. однажды зажмурив глаза, вытаскивал на удачу экзаменационный билет и радуясь, что он, вчерашний гимназист, может судить о правовых взглядах всех этих стойков, киренайков, эпикурейцев, декартов, гегеля, фейербахов и кантов, Все, конечно, несколько перемешивалось в голове, притуманивалось с непохожестью слов и сближением понятий, немного подумав, и, главное, зрительно представив книжный или рукописный текст, начинал без запинки трещать, как сорока. Оставалось три билета из 75. За каких-нибудь полчаса он бы отработал ответы на них, но подкатило невесть откуда странное состояние потаенного волнения и неопределенных стремлений. Ему вдруг захотелось выразить то, что он смутно чувствовал, вечную драму, царящую в жизни. Он был молод, здоров и счастлив, однако нестерпимая жалость к людям, страдающим вокруг, охватывала почему-то его, травила душу до слез, искала выхода. А что если бедный студент, доведенный до отчаяния нищетою, бросается из окна и насмерть разбивается о мостовую? Нет, это он не о себе. Ему-то страстно хотелось жить и радоваться жизни. Это он о другом, воображаемом студенте, которому... Нечем заплатить даже за чернила. Он заперся в своей комнатушке, чтоб не видеть хозяйку, требующую денег, не может выйти на улицу, потому что продал пиджак и выбросил в конец изношенные башмаки, не ел два дня. Он открывает окно, слышит звон пасхальных колоколов, вспоминает, как в раннем детстве, когда еще была жива мать, нечаянно разбивает тарелку с Пасхой. И какая теперь разница Жить или не жить, если нет у него никого на свете, в котором он лишний, он, прыгает на подоконник, рассказ с многословной сентиментальностью размазанный на целую повесть, Михайловский писал две недели. Почерк испорченный, торопливым конспектированием лекций переписчица едва разобрала а, отдавая рукопись, обрадовала, сказав, что они с мамашей даже плакали, жалеючи этого бедного студента. Неужто он писатель? Тогда он значительнее всей этой нарядной петербургской публики, с теплом на дворцовую набережную. Она — прах, сытный корм для червей, а душа писателя будет вечно жить в его сочинении, напечатанном в журнале или книге. В журнале, однако, поезд печатать отказались, и огорчённый Михайловский тут же направился в университет, чтобы потолкаться среди студентов, сдающих экзамены, развеяться, отвлечься, узнать о настроении Редкина и самых его каверзных вопросах. Писательский зуд, внезапно овладевший им, был первой случайностью. Дальше больше. Вначале он хотел сдавать в первой группе, чтобы пораньше уехать домой но из-за потерянных попусту двух с лишним недель, решил переписаться в последнюю. Увлеченный переживаниями, дописаниями, забыл, однако, это сделать, что вызвало вторую случайность. Едва он огляделся в экзаменационной аудитории, редким, проводив желчным резюме предыдущего студента, произнес его фамилию, приглашая взять билет. И вот он, Сомневаясь, что совершает правильный поступок, почему-то идет к столу. Риск, но ведь он свободно владеет материалом по энциклопедии законоведения, не выучил лишь трех билетов. Последняя нелепая случайность уже поразила его. 73-й билет. Первый из трех оставшихся непроработанными. Ему сразу бы сознаться в том, что он случайно не знает этого билета, но не достало смелости. Причувствуя неминуемый позор, он в бессильной тоске просидел полчаса, чтобы потом пролепетать Редкину свои жалкие оправдания. Профессор грубо и раздраженно оборвал объяснение, что-то стал брюзжать о потерянном времени. Пришло сказать, что на любой другой билет он может отвечать без подготовки. Реткин, обжигая его взглядом из-под седых бровей, разрешил выбрать новый билет. Слава Богу, 18-й, Киренаики. Основатель этой философской школы Аристип из Кирены отказывался от всех попыток познать законы природы и жизни, полагая, что истины не существует, начал он, словно увидев страницу лекций. Исповедал этическое учение, именуемое гедонизмом. Говорил он быстро, ясно, слова полились свободно, легко, но профессор почему-то перебил его дважды, и он решился настоять на своем праве договорить до конца по билету, а потом уже ответить на замечание. Признание ощущений, наслаждений, жизнь чувств за истину, скептические воззрения, гегесий и другие последователи Аристипа Редкин, давно мечтавший по слухам о ректорстве, задумчиво смотрел в сторону, а потом очнулся, сказав, что тоже имеет некоторые права, и непременно воспользуется ими, задаст еще три вопроса. «Что такое право в объективном смысле? Право в субъективном смысле?» Потемнело в глазах. Это были вопросы из семьдесят третьего билета. Профессор жёг взглядом, а студент молчал, побледнев от бессильного гнева и жестокой несправедливости, и ведь никогда в жизни и ничего он так старательно не учил, как эту проклятую энциклопедию. Единица. Противная жирная единица против его фамилии. Прекрасная единица. Потому что он в тот же день, подчинившись, как всегда, мгновенному порыву, твердо решил... Не оставаться в университете и не ехать домой, готовиться все лето к поступлению в институт путей сообщения. Почему именно в этот институт? Да будь она проклята юриспруденция, все эти философские школы и подшколы, туманные абсолюты, детерминизмы и прочее. Точные науки дают конкретные знания, строгие формулы не терпят разнотолков». И пусть на железных дорогах, которыми начали покрываться русские просторы, он станет обыкновенным ремесленником, зато будет кормиться не словесными упражнениями, а делом.